Голова 9. «У меня к вам только один вопрос. Вам гении на работу нужны? Молодой человек. Вакансии об уборке туалета уже закрыта. Анекдот из интернета. Кабинет Дамиана не отличался особой роскошью. И все же с одного взгляда было видно, что это место для работы богатого и влиятельного существа. Мебель сделана из дорогого гастанского дуба. Привозимого на заказ с другого континента, отличалась крепостью и устойчивостью, к большей части магических заклинаний. Пищи предметы на столе были инкрустированы мелкими драгоценными камнями и оправлены золотом. Занавеска на окне, сшита из тончайшего арманского шелка, не пропускавшего жару и зной, а в ковер под ногами вплетены магические защитные элементы. В общем, далеко не каждый богач. Мог позволить себе то, что позволял сиятельный лорд, чтобы подчеркнуть свой статус. И все это я узнала от слуг, как и информацию о том, сколько стоила каждая вещь. Последнее было – слухами. Но и этого мне хватило, чтобы в свое время впечатлиться деньгами своего нанимателя. И вот теперь он сидит и смотрит на меня так, будто я украла одну из его любимых пишущих ручек. И не признаюсь в этом уже несколько часов. Впрочем, меня его взгляды ни капли не смущали. Моя совесть была кристально чиста, а за то, что там напридумывал, этот умник. Я ответственности не несла. Так что я просто стояла и выжидающе смотрела, надеялась, что мне объяснят причину моего вызова. Послезавтра скачки, наконец-то заговорил дракон, и у меня сложилось впечатление, что он с трудом сдерживает раздражение. Надеюсь, все готово! «Конечно, ваша светлость», — уверила я его. «Естественно, все будет готово». Линда уже построила служанок. Те будут драить комнаты и день, и ночь. А магические амулеты, выданные им, ускорят уборку. Так что в нужный срок весь дом будет блистать. Арсан, матерясь на своем языке, достал все продукты из стадиса и уже приступил к заготовкам. Витор, дворецкий, тоже прикладывал руку к подготовке. Даже Ларс, садовник, тщательно ухаживал за розарием перед этими проклятыми скачками, так что все были в пределе, и Дмиан не мог этого не знать. Проблемы были, между тем продолжал он свой странный допрос, с пристальным вниманием разглядывая меня. Что он там ожидал увидеть, я понятия не имела. Моя форма, пусть и нестандартная, была всегда идеально чистой. Спасибо домовым поместьям. «Никаких проблем, ваша светлость», — уверила я его. «В самом деле, какие могут быть проблемы? Подумаешь, неприкосновенный запас опустошили, и еще не скоро что-то туда положим. Пустяки же». «Хорошо, можете идти». «Да что ж он так отрывисто говорит? Как будто сдерживается из последних сил». Я поклонилась, как и было положено, и вышла из кабинета. «Смысл в этом вызове?» Я так и не увидела. Но у этих аристократов часто бывали свои причуды. Мой рабочий день закончился, так что я отправилась к себе и с удовольствием закрылась в своей спальне. Завтра предстоял тяжелый день. Надо было не только за всем проследить, но и разобраться со списком гостей, который уже лежал в моем кабинете. Аристократы. Каждого из них следовало поселить, согласно строгой иерархии столетиями соблюдаемые в этой империи, иначе они все смертельно обидятся, как будто приедут они не ради развлечений и скачек, а ради своего непомерно раздутого ЧСВ, чувства собственной важности. Появиться вся эта толпа должна была послезавтра, с самого утра, разойдутся по комнатам, осмотрятся и вперед, развлекаться. Выругавшись от души, я переоделась и улеглась в постель, Пора спать, иначе завтра с просонок поселю рядом орка, эльфа и гнома. Вот они все мне спасибо скажут. Вернее, сначала Дамиану все в подробностях распишут. Щедро поделится тем, что думают насчет его домоправительницы. Аушонте меня порадует. Обязательно. С теми самыми подробностями. Спала я на удивление крепко. Если какая чуша снилась, То на утро она благополучно забылась. Мучитель всех слуг, Грифон, заорал, когда я заканчивалась мыться. Отлично. Пока народ проснется, я успею дойти до своей комнаты и быстро одеться. Потом легкий завтрак, и можно идти воевать с расселением аристократов. Здесь, в этом мире, была четкая система. Что-то вроде каст. Высшие и низшие расы, если можно их так назвать. Да, официально никто не утверждал, что орки или люди являются ниши расой, И аристократы, и купцы, и крестьяне всегда держались друг дружки. Никогда лорд-дракон не женится на драконице из купеческого рода. Кровь не позволит, предки не дадут, какая бы любовь между этой парочкой ни была. Драконица максимум любовницей может стать. Но в быту, в быту это разделение очень даже ощущалось. И благородный эльф Мог устроить скандал в гостинице только потому, что его, такого высокородного, поселили рядом с гномом. Будь тот, хоть трижды богат и знатен. И ведь что самое гадкое, на самих скачках все эти лорды будут держаться вместе. Орать в три глотки тоже, а вот спать они предпочитают только возле себе подобных. Снобы. Взевая, я добралась до кухни. Арсан уже стоял у плиты. Ты хоть спал сегодня? Мрачно поинтересовалась я, плюхаясь на стул. От меня отмахнулись, как от надоедливой мухи, и выставили на стол тарелку с роткой. Занять мой рот, чтобы глупости не болтала.